Глава двадцать восьмая На пятый день, или точнее вечер, раздался звук других шагов, более легких и мелких. И на этот раз пришедшая ко мне особо не задержалась на пороге, а вошла в комнату. Это была Зилла, принаряженная в пурпурной шале, черной шелковой шляпе, сплетенной корзиной в руках. — Ах ты, Господи, миссис Дин! — воскликнула она. А в гиммер -то не только о вас и говорят. Я думала не иначе, как вы утонули в болоте черной лошади, и молодая леди вместе с вами, покуда хозяин не сказал, что вы нашлись, и что он поселил вас на время здесь, в моей комнате. Так как же вы спаслись? Небось, на островок какой выбрались. И сколько времени вы просидели на болоте? Хозяин наш вас спас, миссис Дин, или кто другой? Должна сказать, что вы не больно-то похудели. Видать, все не так плохо, а? «Ваш хозяин просто подлец!» — прервала я поток бессмысленных вопросов Зилы. «Но он ответит за свои деяния. Какие бы ни были лица он не плел, правда, все равно восторжествует!» «Что вы хотите сказать?» — удивилась зила «Не он пустил слух. Все в деревне твердили, что вы пропали на болоте. Я, как вошла, сразу и говорю нашему Эрншо, мол, что за странные вещи творятся, мистер Гертон, с той поры, как я в Гиммертон подалась». «Как жалко молодую госпожу! Вот ведь была красавица! Да и Нелли, Дин, жалко, такая славная женщина!» Он на меня так и уставился. Я думал, он про те слухи ничего не знает, вот и рассказала ему. И хозяин слушал, да только улыбался про себя, а потом и говорит. «Если они были на болоте, то теперь они спасены, Зилла. Нелли Дин сейчас в вашей комнате». «Можете сказать ей, чтобы она возвращалась к себе, когда подниметесь. Вот ключ». «Наша миссис Дин хлебалась болотной воды, так что-то та ударила ей в голову. И сия почтенная особа собралась бежать домой во весь дух, поэтому я запер ее у тебя для протрезвления. Можешь сейчас же отправить ее усадьбу Скворцы, если она в состоянии идти». «И передай ей от меня, что ее молодая госпожа сможет последовать за ней, дабы не опоздать на похороны хозяина усадьбы». «Мистер Эдгар умер или он жив?» — закричала я. «О, Зилла! Зила. «Да не умер он! Сядьте, моя милая!» — ответила она. «А то не ровен час, сейчас в обморок упадете. Доктор Кеннет считает, что он протянет еще пару дней. Я его встретила на дороге и спросила». Вместо того, чтобы сесть, я схватила накидку и шляпу и кинулась вниз, благо путь был свободен. Войдя в залу, я оглянулась, ища кого-нибудь, кто мог бы рассказать, что стало с Кэтрин. Все вокруг было залито солнцем, а дверь распахнута, но никого из домочадцев видно не было. Я заколебалась, отправиться ли в путь немедленно или поискать мою госпожу, когда внимание мое привлек легкий кашель, доносившийся от камина. Там, на диване, лежал, утопая в подушках, Линтон, посасывая леденец и следя за моими метаниями равнодушным оком. — Где мисс Кэтрин? — задала я вопрос самым суровым голосом, надеясь припугнуть его, застав в одиночестве и получить хоть какие-то сведения о моей госпоже. Он продолжал посасывать леденец с самым невинным видом. — Она ушла? — спросила я. «Нет — Нет, — ответил он. «Она наверху. Ей нельзя уйти, мы ее не пустим». «Вы ее не пустите?» — воскликнула я в бешенстве. «Ах ты, безмозглое отродье! Немедленно отведи меня в ее комнату, а не тот, у меня запоешь!» «Это вы запоете у папы, если только попробуете проникнуть к ней», — ответил он. «Папа говорит, что я не должен проявлять мягкость Кэтрин. Она моя жена». И негоже же жене стремится уйти от мужа. Он говорит, что она ненавидит меня и жаждет моей смерти, чтобы завладеть моими деньгами, но она их не получит. И домой ей уйти не дадут. Пусть не надеется, сколько бы она ни плакала и не прикидывалась больной. Он вновь принялся за леденец и смежил веки, как будто собираясь заснуть. «Ах, мистер Хитклифф-младший!» Вновь заговорила я, неужели вы забыли, как добра была к вам Кэтрин этой зимой, когда вы уверяли, что любите ее? Она ведь приносила вам книги, пела вам песни, приезжала навестить вас сквозь снег и ветер. Она плакала, когда случалось ей пропустить хотя бы один вечер, потому что не хотела, чтобы вы ее ждали понапрасну. Тогда вы признавали, что она в тысячу раз лучше вас, и вы ее недостойны. «А нынче верите той лжи, которую громоздит ваш отец, хотя прекрасно знаете, что он ненавидит и презирает вас обоих, и вы объединились с ним против нее. А вот так-то вы отблагодарили Кэтрин за ее доброту!» Линтон страдальчески скривил губы и вынул изо рта леденец. «Неужели она бы пришла на грозовой перевал, если бы ненавидела вас?» — продолжала я. «Подумайте сами». А что до ваших денег, так она даже не знает, что они у вас будут. Вы говорите, она больна, и вы посмели ее бросить одну в незнакомом доме? Вы, который на своей шкуре испытал, что это такое? Получается, что вы способны только себя жалеть, а на ту, которая самоотверженно прониклась вашими бедами и страданиями, у вас жалости не хватает? Посмотрите на меня. Я пожилая женщина, простая служанка, лью слезы а вы после того, как изображали нежную привязанность к той, кого вам следует на руках носить, приберегли все слезы для себя одного и теперь приспокойненько тут лежите. Такого бессердечного себелюбца надо еще поискать. — Не могу я с ней сидеть, — раздраженно ответил он. — А ее еще и ко мне в комнату поселили. Она плачет все время, а мне этого не вынести. Она не прекращает, даже когда я говорю, что позову папу. Я раз и вправду его позвал, так он пригрозил задушить ее своими руками, если она не утихомирится. Она замолчала, но стоило ему выйти за дверь, тут же принялась стонать и всхлипывать, и продолжала шуметь всю ночь, хоть я и кричал ей, чтобы она прекратила, потому что совсем не мог заснуть, и извелся от этого. Мистера Хитклифа нет?» — спросила я, поняв, что лежащее передо мной ничтожество не способна посочувствовать душевные пытки, которой подвергалась его кузина. «Он во дворе», — ответил юный себелюбец, — «разговаривает с доктором Кеннетом. Тот сказал, что дядя вправду наконец-то умрет. Я рад, потому что после него я стану владельцем усадьбы Скворцы». Кэтрин всегда говорила об усадьбе как о своем доме, а он, оказывается, не ее, он будет моим. Папа говорит, что все, чем она владеет, тоже моё. И даже ее красивые книжки. Она их мне предлагала, а также своих певчих птичек и лошадку Мини в придачу, если я достану ключи от нашей комнаты и выпущу ее. Но я ответил, что ей нечего мне отдавать, потому что это все и так моё. Тогда она заплакала и сняла шеи медальон и сказала, что я могу его взять. А медальон-то золотой, и с каждой стороны в нем по портрету. С одной ее матери а с другой моего дяди в молодом возрасте. Я сказал, что медальон тоже мой, и попытался отобрать его, а эта противная девчонка мне его не давала. Она меня толкнула, да так больно! Я закричала, и она испугалась, потому что услышала, что на крик идет мой папа. Тогда она сломала петли, скреплявшие медальон, разделила его надвое и дала мне ту половинку, где был портрет ее матери, а вторую половину попыталась спрятать. Папа спросил, в чем дело, Я объяснила ему. Он забрал себе у меня ту половину, которую она мне дала, и потребовал, чтобы она мне отдала портрет дяди. Она отказалась, и тогда он ее ударил, да так сильно, что она упала на пол. Потом он сорвал портрет с цепочки и растоптал его. «И вам было приятно смотреть, как ваш папа ее бьет?» — спросила я, нарочно поощряя его распускать язык. «Я зажмурился», — признался он. Я всегда так делаю, когда мой отец бьет при мне собаку или лошадь. Он так сильно их наказывает. Но тогда я сначала обрадовался. Ведь она заслужила наказание за то, что толкнула меня. Правда, потом, когда он ушел, она подвела меня к окну, открыла рот и показала, что у нее от удара вся щека внутри изодрана зубы, и рот наполняется кровью. А затем она собрала осколки портрета и села лицом к стене. После этого она со мной не разговаривала, ни единого словца не сказала. Иногда мне кажется, что она не может говорить от боли. Это, конечно, плохо, но она мне уже надоела своим беспрестанным плачем. Вдобавок, лицо у нее такое бледное, а взгляд такой дикий, что я боюсь ее. «Сможете достать ключ, если захотите?» — спросила я. «Да, когда пойду наверх», — ответил он. «Но сейчас я не могу идти наверх». «А в какой на комнате?» — спросила я. «Вам я ни за что не скажу!» — завопил он. «Это наш секрет. Никто, ни Гертон, ни Зила не должен об этом знать. Хватит с меня уходите сейчас же я устал от вас!» Он склонил голову на руку и вновь закрыл глаза, показывая, что вознамерился заснуть. Я пошла за лучшее покинуть грозовой перевал, не сталкиваясь с мистером Хитклифом, и привести подмогу из усадьбы для освобождения моей молодой госпожи. Когда я появилась в скворцах, изумление и радость других слуг при виде меня были велики и только усилились, когда я сообщила, что их молодая хозяйка целая невредима. Двое или трое тут же хотели устремиться наверх, собираясь прокричать эти замечательные новости у двери мистера Эдгара но я настояла на том, что сообщу их хозяину сама. Как же сильно изменился мой хозяин за те несколько дней, пока я отсутствовала. Он лежал так тихо, что казался воплощением скорби и обреченности перед ликом смерти. Страдания несказанно омолодили его. Ему было 39 лет, но никто не дал бы ему и 30. Он постоянно думал о Кэтрин, потому что то и дело шептал ее имя. Я взяла его за руку и заговорила. «Кэтрин скоро будет здесь, дорогой мой господин. Она жива и здоровая, и с Божьей помощью окажется подле вашего ложа уже этим вечером». Воздействие моих слов привело меня в дрожь. Мой господин приподнялся, жадно оглядел комнату и затем упал на подушки в глубоком обмороке. Когда он пришел в себя, я рассказала, как нас заманили на грозовой перевал, а потом и задержали там. Я сказала, что Хитклифф силой затащил нас в дом, что, конечно, не совсем соответствовало истине. Я постаралась как можно меньше чернить Линтона и не стала подробно описывать дикую грубость его отца, чтобы не добавлять лишнего в уже переполненную чашу горести мистера Эдгара. Он понял, что его враг, среди прочего, стремился к тому, чтобы закрепить за своим сыном, то есть на деле за собою, не только имение но все личное имущество семьи Линтонов. Однако мой хозяин терялся в догадках, почему Хитклифф не хочет просто дождаться его смерти. Видно, он не знал, как велика вероятность того, что и он, и его племянник одновременно покинут сей мир. В любом случае, Эдгар решил, что лучше изменить завещание, и вместо того, чтобы отказать капитал Кэтрин напрямую, верить его опекунам, которые выплачивали бы его дочери пожизненное содержание, а затем передали бы деньги ее детям, если они у нее родятся. В этом случае Хитклифф не сумеет завладеть наследством, коли Линтон умрет. Получив от моего господина необходимые распоряжения, я отправил одного слугу за стряпчим а еще четверых, вооруженных соответствующим образом, на грозовой перевал, чтобы потребовать мою молодую леди у того, кто ее насильственно удерживал. Никто из них не вернулся вплоть до позднего вечера. Первым прибыл обратно тот, кого отправили в Гиммертон. Он сказал, что мистер Грин, наш поверенный, отсутствовал, когда он пришел, и посланцу мистера Эдгара пришлось прождать битых два часа его возвращения». По приходе мистер Грин заявил, что у него есть еще одно дельце в деревне, которое безотлагательно требует его внимания, но он прибудет в усадьбу Скворцы еще до рассвета. Четверо слуг также вернулись домой без мисс Кэтрин. Они сообщили, что к ним вышел мистер Хитклев и объявил о том, что молодая леди так больна, что не может выйти из своей комнаты и не принимает посетителей. Я отругала глупцов, поверивших в эту сказку, которую я не стала пересказывать своему господину. Я решила с первыми лучами солнца сама нагрянуть на перевал со всей ватагой слуг, которую смогу собрать, и при необходимости буквально взять дом штурмом, если нам не отдадут пленницу добровольно. Я поклялась, что ее отец увидит свою дочь перед смертью, даже если для этого придется убить этого дьявола Хитклифа на пороге его собственного дома. К счастью, мне не пришлось прибегать к таким крайним мерам. В три часа ночи я спустилась вниз за водой и с кувшином в руках пересекла холл, когда тишину дома прорезал стук в дверь. Я вздрогнула, но сказала себе, «Это, видно, мистер Грин пришел только и всего. Я пошла дальше, чтобы приказать кому-нибудь из слуг открыть дверь и впустить законника, когда стук повторился, не громко но настойчиво». Я поставила кувшин на ступеньку и поспешила к двери. Снаружи ярко светила полная луна. Это был нестряпчий. Моя ненаглядная маленькая госпожа, рыдая, бросилась мне на шею с вопросом. Элин, Элин! Папа жив?» «Да!» — закричала я. «Да, ангел мой, он жив, благодарение Богу! А вы опять с нами и в безопасности!» Она хотела тут же бежать к отцу, даже не отдышавшись после своего побега. Но я заставила ее опуститься в кресло, принесла воды, напоила ее и умыла ее бледное лицо, растерев его своим передником так, чтобы на щеках появился хотя бы легкий румянец. Потом я сказала, что пойду вперед и предупрежу мистера Эдгара о ее возвращении, а ее попросила сказать, что она счастлива с молодым хитклифом Она сначала уставилась на меня в недоумении, но затем поняла, зачем от нее требуется эта ложь, и уверила меня, что не станет жаловаться. Я не посмела присутствовать при их встрече. С четверть часа провела я в коридоре под дверью и лишь затем отважилась приблизиться к кровати. В комнате стояла тишина. Отчаяние Кэтрин было столь же молчаливо, как и радость ее отца. Она, оставаясь внешне совершенно спокойной, обняла и поддерживала его, а он не мог отвести от ее лица сверкавших восторгом глаз. Кончина его была блаженной, мистер Локвуд, истинно так. Поцеловав дочь в щеку, он прошептал. — Я иду к ней, и ты, наше дорогое дитя, тоже прибудешь с нами. После этого он ничего не говорил и не шевелился, а только смотрел и смотрел все тем же восхищенным лучистым взором, пока сердце его не перестало биться, и душа не отлетела. Никто не заметил, когда точно он покинулся и мир, уйдя из него тихо и без всякой борьбы. То ли Кэтрин выплакала раньше все свои слезы, то ли ее горе было слишком сильным, чтобы дать этим слезам пролиться, но она сидела неподвижно, с сухими глазами над телом отца, пока не взошло солнце. Она оставалась у ложа смерти до полудня и просидела бы и дольше, отрешенная и молчаливая, но я настояла на том, чтобы она ушла к себе и хоть немного отдохнула. Хорошо, что мне удалось отослать ее на время, потому что ко времени обеда явился наш поверенный. Как оказалось, Прибыл он к нам лишь после того, как побывал на Грозовом перевале, где получил указание, как ему действовать. Он всецело продался мистеру Хитклифу. Вот почему он медлил, когда мой господин велел ему прийти в усадьбу. Слава богу, ни одна мысль о делах земных не посетила мистера Эдгара после появления дочери у его ложь, Иначе кончина его не была бы столь мирной. Мистер Грин тотчас принялся распоряжаться всем и вся. Он рассчитал всех слуг, кроме меня. Он даже попытался настоять на том, чтобы Эдгара Линтона похоронили не рядом с его женою, а в церкви, в семейном склепе. Однако существовало завещание покойного, и я в полный голос напомнила о нем, протестуя против любых отступлений от последней воли моего господина. С похоронами неприлично торопились. Кэтрин, теперь миссис Линтон Хитклифф, было разрешено оставаться в усадьбе Скворцы до тех пор, пока оттуда не вынесут тело ее отца. Тогда она и рассказала мне, как ей удался побег. Ее страдания, в конце концов, тронули сердце Линтона и заставили его пойти на риск и освободить ее. Она слышала, как в дверь стучали слуги, посланные мною, и догадалась, что ответил им Хитклифф. Это привело ее в отчаяние. Вскоре после моего ухода Линтона перевели в малую гостиную, и Кэтрин грозами заставила его достать ключ, пока его отец вновь не поднялся наверх. У юнца хватило ума и хитрости отпереть дверь, не открывая ее, как он уже проделывал ранее. А когда настало время ложиться спать, он попросил отправить его на ночь к Гертону, в чем ему в тот раз в виде исключения не было отказано. Кэтрин выбралась из комнаты до рассвета. Через двери она выйти побоялась, чтобы собаки не подняли лай. Она принялась обследовать все пустые комнаты и проверять, открыты ли там окна. В бывшей спальне ее матери ей повезло. Окно легко поддалось ее усилиям, она вылезла в него и спустилась на землю по стволу, росшей рядом ели. Ее сообщник понес свою долю наказания за то, что соучаствовал в побеге. Невзирая на все пущенные им вход, трусливые увертки.